Глава семнадцатая Вокруг древа, заменяющего новогоднюю елочку, собрались уже все, нарядные, как на утренник. Лина в потрясающе малом платье, декольте которого, как магнит стрелки компаса, притягивала взоры всех мужчин. Лопоухий Вадя в костюме не по размеру, с подвернутыми штанами. Сема, стыдливо пытающийся свести полы слишком узкого пиджака вместе, Для медведя, впрочем, любой пиджак оказался бы слишком узким. Дэн, вызывающий поигрывающий ремнем косухи и недвусмысленно косящийся в сторону Лины. Теперь еще и мы с Киром. Все в сборе. Вот только меня не устраивало, что запланированное представление подразумевало смертоубийство. Впрочем, его мнения никто и не спрашивал. Нелли успешно изображала серую мышь, прячущуюся за спиной шефа. «Вадя, открывай!» — велел Кир. Портальщик недовольно забурчал под нос, но подчинился. Его уши замерцали и... «Стоп!» Вадим привычно затормозил мгновение, открывая проход в другой мир. «Помнится, ты хотела попасть в Арх Эльбрус». Кир предложил мне локоть, проигнорировав недовольное покашливание Дэна. «Ну, так добро пожаловать в волшебный аэропорт!» Рыжий подскочил с другой стороны и завладел второй рукой. «Как два слишком любезных кавалера или как два палача, ведущие преступника на эшафот?» В любом случае, Нелли это не смутило. Она гордо подняла мою... мою голову и выпрямила спину. «Все будет хорошо!» Дэн потерся носом о мое ухо. «Я никому не позволю тебе навредить!» Гладкая поверхность портала дышала, как теплое озеро. Два мужчины, один справа, второй слева, могли вызвать зависть у любой из встреченных на пути женщин. Лина позади нас пыхтела, не в силах сдержать злость. И только мне предстоящее приключение не сулило ничего хорошего». Я вынужденно шагнула вперед одновременно с Киром и Деном. Гладь завибрировала, пошла кругами, как потревоженная вода. Легла на скулы невесомой паутины и тут же порвалась, выпуская нас уже в совсем другой, неведомый и таинственный мир. арх эльбрус, мир-аэропорт, мир-переход, звенел, шумел, жужжал на разные голоса как поляна в летний зной, наполненная тысячами мошек и жучков, она ежесекундно впускала и выпускала людей, гномов, рослых недоящеров и крохотных крылатых фей. Ушастые, хвостатые, рогатые и парнокопытные торопливо сверялись с бумагами, шевелили губами или похожими на них чешуйчатыми наростами в попытке разобраться с маршрутом. Они поднимались по лестницам и спускались тяжелыми мощными прыжками, переговаривались, шипели на прохожих или напротив, горячо обнимались, прощаясь, расставаясь навсегда или празднуя долгожданную встречу. Огромное, светлое, хоть и слегка безликое помещение делилось на многочисленные секции, огороженные тонкими стенами, словно улей на соты. Каждая секция имела название, правда, большинство надписей на незнакомом языке я так и не сумела разобрать. В воздухе мелькали чьи-то крохотные пятки, пищали на непонятном наречии и ругались на привычном русском. Все вокруг мерцало от золотой магической пыли, трещало искрами остаточных заклинаний. «Смотреть надо!» Лина успела сцепиться с горбатой и бородавчатой ведьмой, наступила на оставленную без присмотра метлу и вырвала пару прутьев. «Самых важных!» – как утверждала корга, требующая компенсацию. «Дамы, спокойнее, дамы!» Не снимая с лица дежурную улыбку, между спорщицами влез очкарик-клерк, отличающийся от земного длинным пушистым хвостом, заткнутым за ремень, чтобы не мешался. «Анаэр, золотце, прекрати цепляться к гостям. Никто не станет выплачивать компенсацию за твою рухлядь. И к нам. Прошу прощения за задержку, господа. Анаэр, у нас работает уборщицей всего двести лет, и пока не запомнила, что на гостей не нужно нападать». «Все я запомнила!» Уборщица смачно плюнула на пол как можно ближе к лакированной туфельке Лины. «Просто эти мне не понравились. не люди Наэр, дорогая, не не люди, а дорогие гости! Просто эти дорогие не люди мне не понравились! Поправилась ведьма и всячески демонстрируя, насколько тяжела ее доля, принялась подметать пол. Подметала она так старательно, что падающая с метлы пыль грозила спровоцировать настоящий вихрь, так что клерк, вынужденно улыбаясь еще шире обычного, поспешил исправить неудобство. «Могу ли я чем-то помочь дорогим гостям? У вас групповая экскурсия? Мероприятие или оргия?» «Будь моя воля, я бы вырвалась из крепких объятий сопровождающих и припустила туда, где только что схлопнулся портал на землю». Но Нелли так легко не смущалась. Она притянула Кира и Дэна к себе еще ближе и заявила. «Организованная оргия, все правильно». «Я с этими двумя красавчиками отправляюсь на солнечный песчаный берег, а остальные решили поэкспериментировать и заказали развлечение в раскаленной сауне с котлами и сковородками». На лице клерка не дрогнул ни единый мускул. «Разумеется, господа, пройдемте со мной». Кир устало сжал переносицу пальцами свободной руки. «Твое чувство юмора, как всегда, вне конкуренции, Нелли». Она пошутила, уважаемый. У нас встреча с Ковеном магов новой витании. Дэн крепче стиснул мою руку и, что удивительно, не стал хохмить. Прошу подождать. Клерк закатил глаза так сильно, что зрачки исчезли, достал из воздуха записную книжечку, мгновенно раздувшуюся до размеров словаря Ожегова, и быстро-быстро по птичьей защебетал. Наконец, глаза вернулись в нормальное положение, а очкарик открыл страницу в середине фолианта. «Э, «Разумеется, новое витание, шесть посетителей на нейтральной территории. Сюда, пожалуйста». Нейтральной территории оказался один из многочисленных сотов. Услужливый ботаник замер у узкой дверцы, пропуская нас. «Желаете ли напиток?» «Я бы и правда не отказалась от какао». «Кофе» безапелляционно заявила Нелли. «Черный, крепкий, не сладкий». «А компот есть?» поинтересовался Вадя. «Вино. Красное, сухое. Чили или Испания? Ни в коем случае не Италия!» сморщила носик Лина, бросая помощнику мелкую денежку. Тот пнул монету, заинтересованно глядя, как та укатывается вдаль, и ответил уже без натянутой улыбки. «Вообще-то я для виду спросил. Обычно все из вежливости отказываются, но, коль скоро вы ею обделены, буфет прямо и налево через шесть нейтральных зон. Всего наилучшего!» Клерк поправил очочки подбросил вверх талмуд, снова съежившийся до записной книжки, и всосался в пол. «Ха! Не очень-то и хотелось мне вашего какао!» «Великая мать, что же я творю?» вздохнула Нелли, прежде чем протиснуться в узкую дверцу. Она поприветствовала сидящих внутри первой. «Немного же вас осталось. Все еще зоветесь ковеном или уже сократили до тройки старперов?» Высокие окна с тяжелыми бордовыми гардинами, перехваченными золотыми лентами, что-то навещего напоминали. Украшенный мозаикой пол, потолок, выгнувшийся куполом – подтягивающийся кот. Вышеупомянутая тройка восседала в мягких креслах у дальней стены комнаты, которая, но ну, никак не могла поместиться в крохотном загончике, каковым казалось раньше. «Комната больше внутри, чем снаружи! Ах, всегда мечтала это сказать!» Ахнула я, от восторга не сразу обратив внимание на то, что вполне могу контролировать как язык, так и собственное тело. Хотя, судя по незримому присутствию ведьмы, Нелли тоже не собиралась больше таиться. «Мое почтение Ковину!» Кир припал на одно колено из-под лобья, следя за происходящим. Дэн присоединился. Остальные коллеги, замешкавшись, тоже поспешили проявить почтение. «Мы с Нелли по молчаливому согласию остались стоять». Старик, высокий и такой тощий, что мог бы сломаться пополам, если бы попытался привстать, простер нам дрожащую морщинистую руку. «Приветствую, дети мои! Кириан, Галвин, не чаяли снова вас увидеть?» «И не слишком-то хотели!» Сварливо добавила старуха, съежившаяся на соседнем сидении, как курица в гнезде. «Предателям нет места в Ковене!» «Тише, кара, дорогая!» Шевельнул старик морщинами у рта, пытаясь сложить их в подобие приветливой улыбки. «Наши дети обратились за помощью. Вправили мы отказать!» Пока все заканчивали рыболепски гнуть спину, крепкий невысокий толстячок, покрытый шрамами так густо, что они казались шуткой татуировщика, пробасил. «Мы всегда рады помочь детям!» но не предателям, которые изувечили ковен, убивая братьев и сестер. И обратился уже к нам, грозно играя желваками. Мы с карой против аудиенции, но Элдор решил иначе, поэтому, прежде чем карать, выслушаем вас. По наступившей тишине особенно выразительно разносился электронный писк. Когда все повернулись на звук, Дэн еще несколько секунд продолжал тыкать в экран смартфона. Сообразив, что что-то не так, вздрогнул и огляделся. «А что? А, угрожать уже закончили?» «Звиняйте, отвлекся. Тут такой Wi-Fi шустрый, сам не ожидал». Лина протолкалась вперед при помощи двух своих боевых орудий полноценного третьего размера. «Прошу прощения». «Что значит карать?» «Разве у нас нет какой-нибудь э, политической неприкосновенности? Мы на минуточку граждане Земли здесь по приглашению работодателя. Мы не обещали корпоратив, а не суд с обязательным последующим наказанием». «Я сказал, корпоративное мероприятие», – оправдался Кир. «Но ведь это то же самое. Ты знаешь, сколько я отдала за это платье?» «А что?» — обиженно пробасил Сёма. — Кормить не будут. — Две зарплаты! Две! — негодовала Лина. — Кто мне возместит деньги? — Этих маленьких бутербродиков на шпажках не принесут! Медведь изобразил канапешку. Дэн весело прыснул и тут же оправдался. — Ой, простите, тут видосик с котиками. Вот! — Он протянул телефон, но Кир зло отмахнулся. Зато Вадя заинтересовался и тоже склонился над экраном. «Хотя бы чаю с бутербродами!» «Ой, правда, котики!» «Я же говорил, вай-фай-зверь!» «Ахм, ага, ага. ребята, я не мешаю. Так мало, оказывается, нужно, чтобы завоевать всеобщее внимание. Если что, я ведь и пойти могу». «Не сказать, что мне ваше общество приятно, и, откровенно говоря, я бы с удовольствием перебила всех здесь присутствующих. А, впрочем, я могу...» «Всех?» — растерянно уточнил Дэн, словно ожидал остаться избранным живым среди бойни. «И не только вас!» — с наслаждением подтвердила Нелли. «Я ведь чудовище, помните? Могу перебить вообще всех, кто находится в Архальбрусе!» «Кириан!» — подал слабый голос старик, названный Элдором. «Ты тверд в своем решении. Готов совершить то, о чем поведал!» Кир повернулся ко мне, посмотрел горько, потеряно, взял мою ладонь и прижал к ледяным губам. На одно короткое мгновение показалось, что он не осмелится, что выбор вновь окажется слишком сложным! что любое решение станет ошибкой. Но Нелли не смолчала. Я наслаждалась их смертью. Шевельнула моими губами она каждой каплей крови, каждым криком, каждым затухающим взглядом. И ты знаешь, что я не остановлюсь. Кир невесомо коснулся моей щеки. Знаю. — глухо ответил он и, не выпуская руки, обратился к остаткам некогда великого ковена магов. — Нелли не перестанет убивать. Она завладела телом невинной, неподготовленной женщины и сумела вернуть часть своей силы. — Мы считаем. Его голос стал ниже, тяжелее. — Таким голосом хоть гвозди забивай. Именно это он и делал. Забивал гвозди в крышку моего, «Нашего гроба!» «Я считаю, что вы были правы. Единственный способ защитить всех нас от нее — сжечь душу Нелли». Вояка в шрамах и Карра отчетливо облегченно выдохнули и покосились на Элдора. Тот вздохнул совсем не так тяжело, урывками. Мучил ли этот приговор и его тоже?» Он обменялся с Кирианом короткими понимающими взглядами. — Да будет так, — провозгласил старик. — Сомкнем же руки братья и сестры, э, брат и сестра. Те, кто остался от Ковена, восстановят справедливость и упокоят души погибших. Они сцепили ладони в подобии хоровода. ФЛАММА! Огонь вспыхнул прямо на полу, посередине зала, в том месте, куда алым узором сбегались лучи мозаики. Вспыхнул и облизал потолок, как голодный пес лижет руку хозяина. Смотреть на него было больно. Смертоносный костер не имел ничего общего с теплым, добрым пламенем, которое собирает вокруг себя друзей, возле которого обнимают любимую, а если повезло меньше, то гитару. Это потустороннее пламя умело нести лишь страдания. Горло пересохло так, что казалось покроется трещинами. Огню не требовалось касаться кожи. Она и так болела, словно успела почернеть от жарких объятий. Вдохнуть не получалось. Воспоминание о копоте, горьком дыме, распирающем грудь, никуда не ушло. Мы с Нелли пережили его вместе, и вот оно вернулось, накрывая, как огромная волна, давя так сильно, что колени подгибались. Упало бы, но Семен подхватил меня под мышки. Отпускать, правда, не спешил. Погладил по голове, виновато пробасил. — Держись, Сонька, сейчас все закончится. Это не страшно, честное слово. Это очень, очень страшно. вздрогнула Нелли. Кир судорожно вдохнул, точно и его терзал запах копоти, которого и в помине здесь не было. Он отошел подальше, в противоположный конец зала, точно боялся передумать в последний момент. Попросил, не глядя на меня. — Сёма, держи крепче. Медведь недовольно запыхтел, но все-таки выполнил просьбу. — Не отпускай, пока не скажем. Дэн, напротив, встал совсем близко и погладил меня по предплечью. «Я никуда не уйду, любимая. Мы справимся. Осталось совсем немного». «Крепче!» — стиснул зубы Кириан. Он закусил губу, уверенный, что никто не заметит. В углу рта, в том месте, куда я... Куда Нелли любила целовать его, выступила кровь. «Лина, сделай то, о чем мы говорили!» Эмпат прошла совсем близко, но не рискнула коснуться натянутого, как струна Кира. Она остановилась возле меня, приложила пальцы к вискам. Денис, испытывающий, прищурившись, следил за ней. — Не ошибись, импат. Выбери правильную душу. Семён, не отвлекайся и помалкивай. И тут что-то случилось. Запертые в одном теле, переплетенные, как пряди косы, слившиеся в общую реку притоки душ, разорвала надвое, с треском, с каким ломаются кости, с беспомощностью, с какой умирают любимые. Эмпат сунула в нашу общую с Нелли душу грязные пальцы, шарила в ней, перебирала, задевала нам маникюренными когатками. «Хватит! Больно!» Мы кричали и плакали вместе, Соня и ведьма, как единое целое, которое рвут на части а эмпат уже схватила добычу, впиваясь в нее кроваво-красными ногтями под цвет своего дурацкого платья. «Я ее поймала, Кир! Поймала ведьму!» Вот только в ее руках кровоточащими ошметками металась не ведьма. Лина держала меня. Она смотрела на Дэна пустыми кукольными глазами с длиннющими ресницами. «Я поймала душу!» умница сыта облизнулся лис нет нет это я я нет кир пожалуйста я заметалась но семён не зря звался медведем держал крепко сильно не вырваться дэн успокаивающе гладил по плечу и смотрел понимающе знающе. прости соня но у нас не осталось выбора «Я здесь, Нелли, здесь, любимая!» Лина или Семен могли слышать его шепот, но какое им дело? Они лишь выполняли приказ, которому не способны сопротивляться. А впереди, в нескольких спасительных метрах, которые я никак не могла преодолеть, стоял Кириан, стоял мужчина, вырывающий мою душу. «Нет, Кир! Это я, это Соня!» Его пальцы дрогнули. «Лина, все точно?» «Конечно!» Эмпат кивала колдуну, отдавшему приказ, и бессовестно врала. «Я держу Нелли!» Ведьма сжалась в комок. Стрела прошла мимо. План оказался чудо как хорош. «Вы с самого начала задумали это, да? Ты и Дэн, то есть Галвин!» Конечно, лис не мог влюбиться в мышку. Все это время он любил только тебя. И все это... «Он ведь задумал все, чтобы подарить тебе новое тело, так? А теперь, раз уж прежний жилец не желает убираться добровольно, они вырвут меня, как сорняк, а ты станешь цвести и наслаждаться жизнью, моей жизнью! Я верила тебе, Нелли, считала другом!» Сердце кровоточило так, словно его разрезали на сотню кусочков. Я думала, что у меня есть друг. Я ошиблась. Снова. По щекам должны бы сбегать слезы, но их нет. Все равно через мгновение эти слезы перестанут быть моими. Тебе нужно тело. Наслаждайся, Нелли. Считай это подарком. Проклятье! Малышка, ты слишком хороша для этого мира! Ее трясло от страха, но ведьмы давно научились черпать из страха силу. Нелли прыгнула вперед, как змея, защищающая гнездо. Неоформленная, бесконтрольная магия волнами хлынула в разные стороны, перевернула кресло магов Ковена, распластала Кира и Вадима. Лина долетела до противоположной стены, а Семен вместе с суперсилой Халка упал на четвереньки, как будто пытался устоять на месте во время урагана. «Нелли!» Дэн вскочил первым и бросился ко мне. «Идиоты! Вы чуть не убили невинную девчонку!» Взмах рукой Дэн снова оказался на полу, скользнул по нему, как стакан по барной стойке, по ладонью, и Ковен Магов в полном недосоставе вынужден отбиваться от падающих на них кресел. «Нелли!» — Кир выбросил вперед руку, но тут же остановил ее. «Чью душу хватать теперь?» «Вам хочется кого-то убить, болваны? Так убейте того, кто заслужил это!» Вадим и Кир под гнетом магии растянулись на полу. Их точно придавило невидимый гирей. Бедняги с трудом шевелились, хрипели. «Сонька, ты того, не сходила б с ума!» семён не успел снова заключить меня в крепкие объятья. Повинуясь заклинанию, он закружился на месте, запутался в четырех стенах, зарычал, не понимая, что происходит. «Я уже давно сошла с ума, ясно вам? Давно! Освободите девчонку от меня, с нее хватит!» Дэн ухватил меня за плечи, рискуя грудью встретить следующий залп заклинания. «Нет, Нелли, у нас же почти получилось! Я не позволю тебе все испортить!» Сумасшедшие, больные глаза. И как я раньше их не замечала? Разве Рыжий когда-то был нормальным? И разве скрывал, что он псих? — Все замерли! — заорал он. — Лина, помоги мне! Слишком много магии, слишком много сил нужно, чтобы приказать разом такому количеству людей. Сразу из обеих его ноздрей брызнула кровь. Дэн не справился бы без подмоги, но к его счастью, а к нашему разочарованию, предатель в междумирной таможне все-таки был. Лина неуклюже, как Барби с пластиковыми суставами, встала и собрала воздух в чашечке ладоней. Подула, невесомая пыльца проплыла по воздуху к ковену магов. Конечно, старые опытные волшебники сумели бы отразить вредоносное заклятие, победили бы приказ Дэна и раскидали всех нас, как котят, но разве эмоции — это магия? Даже если ими управляет сильный обиженный импат, это всего лишь чувство Они и так есть у каждого, и их никто не в силах побороть. Пыльца достигла цели и осыпалась на волосы магов легкими снежинками». Старики переглянулись и заливисто расхохотались, позабыв про разворачивающуюся битву и опасную кровожадную ведьму. Еще одним воздушным поцелуем Лина вывела из строя Вадима. Тот присел на корточки с блаженным видом и принялся собирать невидимые цветочки. семёна же вовсе не понадобилось трогать. Заклинание Нелли до сих пор заставляло его отбиваться от невидимых мух. И что теперь? Ни я, ни Кир не могли двигаться, зато ругаться нам никто не запрещал. Галвин, какого гоблина ты творишь? Кир приложил все возможные усилия, но сумел сделать лишь крохотный шаг. Делаю то, на что у тебя не хватило духа. Спасаю любимую женщину. Дэн пригладил мои волосы, поправил сползшую бретельку платья, точно готовил к важному событию, хотя он и готовил. Все складывалось так хорошо. Я нашел идеальное тело со слабой, наивной девицей внутри. Сохранись у меня хоть немного воли, я влепила бы ему пощечину. Но получилось лишь дернуться, что Галвин воспринял совсем неправильно. — ну Подожди, милая, совсем чуть-чуть, Нелли. Я был уверен, что ты справишься, что сама сожрешь эту слабую душу. Я делал все, чтобы это случилось. — Так наша встреча не случайность? — «Ты выбрал меня только потому, что я слабая!» «Нет, нет, нет, нет, нет!» Колдун торопливо замотал головой, снял, бросил на пол и растоптал мои очки. Прижался лбом к моему лбу. «Ты чудесная, замечательная, красивая, умная! Я выбрал тебя, потому что твое тело достойно стать вместилищем самой прекрасной женщины во всех мирах!» «Считай, я пыльщина больной ублюдок!» «Я тоже скучал по тебе, Нелли!» «Я заманил Соню на ритуал. Я знал, что ты выберешь ее тело». «А у меня имелись альтернативы?» «Вообще-то имелись». Лина с присущей ей наглостью отпихнула Дэна, ударила в грудь, попыталась добавить по ноге, но промахнулась. Рыжий увернулся и заломил руку, вынуждая эмпата низко поклониться присутствующим. Тем не менее, на ее настрой это не повлияло. Женщина визжала и царапалась ты обещал мне, Дэн! Ты клялся, что Нелли выберет мое тело!» Лис шлепнул Лину по откляченной ягодице и равнодушно признал. «Хм, «Выходит, я солгал? Не мог же я каждые полчаса приказывать тебе. Я нуждался в добровольном помощнике, а ты одна оказалась настолько зациклена на собственной выгоде, чтобы рискнуть». «На выгоде? На какой выгоде? Ты жалкий предатель! Без меня ты не сумел бы сделать ничего! Это я ослабляла камень! Слышите, я это делала! Из-за меня ведьму вообще пришлось переселить в человеческое тело, и это тело должно было быть моим!» Дэну наскучило держать визжащую фурию, и он подставил ей подножку, позволив растянуться у своих стоп. «Посмотри на себя!» Рыжие брови искривились в искреннем недоумении. «Ты правда считаешь, что достойно стать сосудом для неё Эмпат легнулась, но снова промазала. Дэн легко подпрыгнул, пропуская удар. «Лина, ты в своем уме?» Все еще медленно, но неотвратимо Кириан приближался к нам. «Верю, он сумел бы победить приказ, окажись, Дэн один». Но благодаря помощи он мог направить куда больше магии против старого друга. «Кир, замри! Будь хорошим мальчиком!» — велел Лис. Он наклонился к Лине и сочувственно потрепал ее по волосам, испортив идеальную укладку. «Она в своем уме, и она много раз говорила тебе, что эмпатия причиняет боль. Но ты не слушал, верно? А я вот оказался куда более заинтересован!» «Ты клялся, что сила ведьмы заглушит это!» Линна брыкнулась, защищаясь от непрошенного сочувствия. «Что я смогу избавиться от эмпатии, если она вселится в меня?» «Не смогла бы», — подтвердил Дэн. «Это чистая правда. Кто виноват, что ты не в моем вкусе, детка?» «Но не расстраивайся. Ты сделала очень много. Без тебя мы не сумели бы пробудить Нелли». Если бы она не сражалась с заключенным, если бы ты не заставила Соню открыть шкатулку и не подложила бы ее в сумку после, Нелли могла бы и не вспомнить, кто она такая. Если бы не магия, требующая недвижности, я прилегла бы рядом с Линой, ощущая себя столь же беспомощной и обманутой. — Так это все ты! Заключенного выпустили по твоему приказу! «Что еще ты сделал?» «Как еще манипулировал мной, Дэн?» «Галвин?» «Манипулировал?» О, нет, любимая, я лишь напоминал, подталкивал тебя, знал, что ты все поймешь, и ты поняла. Я видел, как ты хотела убить тех двух амбалов в баре, выбрал их, поэтому...» «Так тех маньяков тоже нанял ты?» «Ну, конечно». «Разумеется, я запретил им бить тебя. Мы ведь не хотели испортить такое чудесное ангельское личико. А вот ты могла творить с ними все, что угодно». Он смачно чмокнул меня в лоб. «Это пробудило тебя. Теперь ты вспомнила. Теперь ты вспомнишь и меня тоже. Думаешь, Нелли свяжет свою жизнь с таким психопатом, как ты?» Кир сделал еще один маленький шаг. «Заткнись, Кириан! Заткнись и застынь уже на месте!» Она всегда любила меня. Соня не смогла полюбить, поэтому она лишняя в нашей теплой компании. Но, Нелли, мы созданы друг для друга, верно? Минуту назад я считала ведьму-предательницей, но сейчас мы недоумевали вместе. «Ты совсем больной?» Нелли не сдержала нервный смешок. «Не, ребят!» «Я с этим психом ничего общего не имею!» Дэна такой ответ не устраивал. «Это неправда! Ты просто не в себе!» «Я?» — резонно поинтересовалась Нелли. «По-моему, именно ты сбрендил!» — вставила Лина. «Галвин, ты ведь знаешь, сколько боли Нелли причинила Ковену!» — слабо зашевелился Элдор, пытаясь побороть приступ эйфории. Кир, не имея возможности говорить, многозначительно округлил глаза. Хотя кровь уже заливала подбородок, Дэн подновил заклятие. «Я сказал не двигаться, Кириан, мне плевать, понимаете? Плевать, каким чудовищем была Нелли!» была!» — вставила ведьма. «Рассчитываешь, что я исправлюсь?» «Я рассчитываю лишь на одно — на твою любовь. А теперь, милая, дорогая, прекрасная Нелли...» «Замолчи и не смей колдовать!» «Лина, поднимайся и еще раз поймай душу Сони!» «Кир, а ты вырвешь ее из тела!» «Прости, друг, честное слово, не хотел заставлять тебя делать это, но пока что не двигайся, Кириан, это приказ!» «Как долго Дэн сможет сдерживать Кира, пробирающегося к нам, как сквозь толчу льда?» Эмпат повиновалась. Она приблизилась и снова сжала пальцами мои виски, Но лицо ее выражало отнюдь непокорность. «Ты же обещал, Дэн!» Рыжий погладил красотку по растрепавшейся прическе. «Я знаю, милая, знаю. Иногда приходится обманывать. Чаще, чем хотелось бы. Но я не могу больше. Ты обещал, что я получу ее магию? Я не могу больше. Я не хочу так. Это мое проклятие!» «И ты понесешь его дальше с честью?» Поддержал Дэн. «Я не отдам тебе магию, Нелли. Я обещал освободить тебя от проклятия эмпатии лишь для того, чтобы ты помогала мне по доброй воле. Но не горюй. Когда все закончится, кому-то придется снова вытаскивать Кириана из депрессии. Отличный бонус, не правда ли?» «Ой-ой, ребята, не шевелитесь! Честное слово, я не хочу никого убивать. Ну, почти никого. Соня, прости, ты вынужденная жертва». — Возьми мою магию. — Нелли? — Не время удивляться, малышка. У нас одни мысли на двоих, так научись извлекать из этого выгоду. Галвин запретил колдовать мы мне, но не тебе. — Я не смогу. Нелли, мне страшно. — Кириан, теперь твоя очередь. Вырви душу Сони. — Давай, малышка. Моя магия теперь общая. Я готова поделиться ею, как ты поделилась своим телом. Ты сможешь! Кир сопротивлялся. «Не так-то просто сломить волю такого, как он!» «Старые друзья, враги и побратимы, они с Дэном сражались всю жизнь! На мечах, на заклинаниях и сейчас разумами!» «Давай же, малышка! Ты уже достаточно со мной намучилась!» «Просто сбей с толку Лину! Я подскажу заклинаниям! Мы сможем!» «Она спутает души! Кириан вырвет мою! Ты останешься жить! Всегда должна была остаться!» «Сделаем то, зачем пришли сюда!» Ты снова пыталась меня обмануть, ведьма. Мешала сбежать, уговаривала рискнуть. Это все для того... Для того, чтобы мою душу сожгли, а твою оставили в покое. Мы не уживемся вместе. Так колдуй же! Позволь Кириана убить меня. Зачем? Ты ведь эгоистичная, жестокая ведьма. Ты должна заботиться о себе. Должна. Но мне не повезло познакомиться с одной слишком доброй и слишком наивной девчонкой. Я и правда была чудовищем. Соня долгие годы была, убивала, упивалась чужими страданиями. Если бы Кир не вырвал мою душу, тогда я стала бы кем-то, чье имя бояться произносить в темноте. Мое наказание справедливо. Так позволь ему свершиться». «Нет, твоя магия — моя магия, как притоки реки, пряди косы, как переплетенные деревья, слишком близко росшие рядом. Мы вросли друг в друга, мы стали единым целым. Нет, Нелли, я не позволю тебе умереть, не так и не сейчас!» Сила свернулась тугим узлом внизу живота, до судороги, до звенящего напряжения. Две души таких разных Женщин, едва касаясь Легких лент заклинания Плясали вокруг зарождающегося Пламени, настоящего Волшебного Согревающего, а не Сжигающего. Мы танцевали Кругами у пуповины магии Уходящей в небо Путали, плели в единую Сеть нити, связывали Их, оформляли, питали Превращая в оружие, против Которого не придумали щитов в любовь. Годы назад Нелли убила бы всех, кто находился в комнате. Годы назад я не рискнула бы заговорить с кем-то из стоящих здесь людей, но теперь мы вместе, и против нашего заклинания нет защиты. Мы отпустили края лент одновременно, разжались бледные тонкие пальцы ведьмы, расслабились загорелые, с обкусанными ногтями мои». И заклятие взаметнулось вверх, переполняя наше тело до краев, переливаясь через них. Оно вырвалось бесцветной пеленой, облаком проплыло по залу, мимолетно касаясь каждого из магов, освобождая от наваждения, возвращая волю. Кириану не понадобилась защита великодушной ведьмы — Он поборол приказ сам или Дэн ослабел, но колдуны сцепились и покатились по полу, щедро угощая друг друга ударами. Лина помчалась к дверям, заколотила в них. Сёма бросился к самому интересному, к драке, но волшебство оказалось сильнее. Оно окутало каждого шерстяным пледом, успокаивая, утешая. Больше нет боли. Нет лжи и обмана, нет ненависти и жестокости, только любовь и свобода. Кир замер с занесенным кулаком, точно ему снова запретили двигаться. Но это же... Это не магия, Нелли, это что-то новое. Соня, ты ее контролируешь?» Я отрицательно качнула головой, с трудом сдерживая смешливую детскую улыбку. Я не контролирую ее, но не потому, что не могу. Я не хочу, и Нелли тоже не станет меня контролировать. Разве что иногда, когда ты пьешь это ужасное приторное какао. Колдуны Дэн и Кир недоверчиво переглянулись. Кириан встал первым и подал по врагу руку. Тот принял ее. Они хотели подойти, но я выставила вперед ладони. Позади, кряхтя и хихикая, возилась троица Исковина. Они не захотят отпустить осужденную ведьму просто так. Магическое пламя все еще горит, а казнь пока не свершилась. — Вадим, ты не мог бы помочь? — попросила я портальщика. — Чем? — Давно мечтала начать путешествовать. Задумчиво приложила палец к губам я. Вадя не стал делать вид, что не понял, и уж точно не стал интересоваться мнением начальства. «Но здесь нет древа!» Он заволновался, заозирался, точно надеялся, что прямо из пола покажется росток. «Я не знаю, куда будет вести открывшийся портал, это сумасшествие и...» «Но я ведь давно уже сошла с ума, не так ли?» «Вадя, сделай это ради меня, пожалуйста!» Его уши запунцовели, а заторможенное заветным «Стоп!» мгновение открыло портал. В мир вечной весны? Или в закованную льдами землю? Туда, где бушуют войны или в рай? Никто не знал. Не знали и мы с Нелли, но готовы были рискнуть. «Не сметь!» Кара встрепенулась и принялась чертить в воздухе руны — но, совершенно случайно зацепившись за ногу Элдора, рухнула в недра заваленного на бок кресла. Старик бросился помогать, но лишь сам неуклюже плюхнулся рядом, мешая ведьме подняться. Старый вояка смотрел на возню неодобрительно, но участия не принимал. Кирилл, Кириан просчитал все мгновенно. Они с Дэном сдвинулись с разных сторон, чтобы перехватить беглянку, не позволить нырнуть в неизвестность, и они смогли бы. «Действуя вместе, как в старые, давно забытые времена, они поймали бы меня». Дэн открыл рот, чтобы произнести приказ, а боль в груди, пока слабая, едва угадывающаяся, говорила о том, что Кириан тоже готов сражаться. «Не делай этого!» Угрожающе, но и просительно произнес он. «Соня, мы не позволим тебе! Парни, а не пошли бы вы э, лесом!» Семён легко, без замаха и ненависти, двинул локтем по многострадальной челюсти Дениса и обнял его по-дружески, крепко зажав голову под мышкой При всём желании Дэн не мог ни говорить, ни двигаться. — Не обижайте Соньку! Сколько вы ей нервов потрепали! Отстаньте уже от девчонки! Кир нахмурился, но воздержался от спора с Семёном. Он согнул пальцы и дернул руку на себя, заставляя меня этим простым движением покачнуться, но подмога пришла, откуда и не ждали. Лина повисла на его плече и нежно зашептала. «Зайчик, не нужно. Ты ведь покоен и ни чуточки не зол. Ты не хочешь сражаться и уж точно не хочешь кому-то навредить». Эмпат поймала мой взгляд и улыбнулась, тепло и понимающе. Управляла ли она эмоциями Кира? или, прожив бок о бок с колдуном, самые мрачные годы просто нашла нужные слова. Я не знала и, честно говоря, не хотела знать. Я хотела свободы. Мальчики, я очень не советую пытаться меня остановить. «Соня!» «Уверен, что Соня!» — подмигнула я Киру. «Нелли!» — пытался выпутаться из объятий медведя Дэн. «Разве?» Я засмеялась. Теперь вряд ли они сумеют определить, где заканчивается одна женщина и начинается другая. Это ли не к лучшему? Ведь тогда делить меня было бы, ох, как непросто. Соня. Кир стоял, опустив руки, и плечи его были расслаблены. Ты не должна уходить одна. Я повернулась к ране в ткани междумирья спиной и насмешливо отсалютовала оставленным с носом колдунам. Прежде чем упасть в портал нового, незнакомого, возможно, опасного, но наверняка чертовски интересного мира, мы усмехнулись. А кто сказал, что я одна? Конец книги